Глава седьмая. Судя по карте, объездная дорога вокруг Дышево существовала. Алексей доехал по улице Морской до восточной оконечности бухты, вышел из машины, покурил на берегу. Портовые сооружения остались слева, жилые строения на улице Лермонтова прятались за скалами. Ветер не свирепствовал, но море рокотало, волны набрасывались на берег. Пляж был галечным, усеян булыжниками. Волны сползали в воду, теснились на отмели. В море вдавался бездействующий старый пирс. Уши закладывал от воплей чаек. Они носились низко над водой, кричали как оглашённые. Между каменной уварвой гรีдой и восточным берегом бухты покачивались два раболоведческих судна старые баркасы со скозловыми каранами. Видимо, имели разрешение от ВМФ. Восточный берег бухты Сарыча густо зарос хвойными лесами, высились обрывы с соснами на краю. Докурив, Алексей вернулся к машине. Завёл мотор. Дорога тянулась вдоль моря, погружалась в низину. Легковушка имела внушительный клиренс и всё равно на отдельных участках скребла днищем. Другой дороги не существовало. Навстречу протащилась полуторка с надписью "Хлеб". Водитель что-то насвистывал. Алексей преодолел подъём, подвёл машину к крутому повороту вправо. Впереди был щучий залив, своеобразная бухта в бухте, моста через который так и не построили. Дорога огибала вдающуюся в сушу узкий залив, отступают от его берегов. Капитан опять выбрался из машины. Ветер на возвышенности усилился, трепал ковыль. Трвенистые участки чередовались с глинистыми проплешинами. В канавах произрастал стелющийся кустарник. Город остался на западе, за скалами и лесной полосой. Любопытство победило. Алексей дошёл до края обрыва, опасливо глянул вниз. Закружилась голова, и он вступил. Высота впечатляла. Щучий залив был весьма живописен, словно клином пронзили сушу. Берега вздымались метров на 30. Кое-где они осыпались, теоретически можно было спуститься. Восточный берег залива подпирали леса. Сосны грудились на обрывах, сползали в тех местах, где разрушался берег. Деревья кренились, висели, вцепившись корнями в грунт. Ширина залива в широкой части достигала метров 70. В узкой сходило на нет. Он тянулся метров на 400 и упирался в тупик. Вода была тихая, сосны на дальнем берегу отражались в ней как в зеркале. Спускаться было незачем. Хабаров постоял на краю, вернулся к машине. Дорога была пуста. Мигнула мысль: если вчера хотели убить, то в этом безлюдном месте сам Бог велел. Отследить движение несложно. Подкрался и застрелил. Но никого в округе не было. Водители редко пользовались этой дорогой, предпочитая более накатанный южный объезд. Пистолет с патроном в стволе находился под рукой. Следующую остановку он сделал у развилки, откуда открывался вид на горы и окрестности. Прошла машина с Воинскими номерами. Прогрохотал бульдозер с задряным ковшом. Он всматривался в очертания скалистых островов в центральной части бухты. Почему до сих пор не исследовали подводную часть? Странная мысль возникла в голове. Можно сколь угодно расследовать преступление на суше, от этого нисколько не изменится ситуация в подводном мире. Или он что-то не понимал? Насколько правдоподобна версия Рита о немецкой субмарине в пучинах? Молодая женщина одержима этой идеей, искренне верит в существование подводной лодки, а в впечатлении пустышки она не производит. Алексей изгнал из головы образ старшего лейтенанта Верестович, сосредоточился на текущих задачах. Ещё одна точка, которую хотелось посетить маяк на западной стороне бухты Сарыча. В нём было что-то притягательное. Одинокое сооружение, издали напоминавшее шахматного офицера, находилось в необитаемой части прибрежной зоны. Вокруг маяка не было строений, одинокая башня на вершине кручи. Белое основание, круговая площадка с перилами, Незатейливая башенка кирпичного цвета, увенчанная декоративной насадкой, словно новогодняя ёлка с остроконечным шпилем. Сомнительно, что объект имел отношение к проводимому расследованию. К тому же, он не работал, хотя с другой стороны, капитан задумался: если где-то в окрестных водах залёг левиафан, если может подойти ещё один. Катера препятствуют, но что мешает расположиться за пределами бухты? Даже неработающий маяк может иметь значение. Смутно всё, неправдоподобно, но с чего-то следует начинать. Он проехал метров 500 по дороге к городу, свернул на второстепенный просёлок. Дорога проваливалась в ямы, а потом и вовсе ушла в глубокую низину. Проезжая часть петляла между глыбами скал, зарослями кустов, из которых по машине могли легко открыть огонь. В низинах была грязь, приходилось двигаться с осторожностью по краю обочины. и колеса иной раз зависали над кюветом. Он удалил подъем и через несколько минут выбрался к маяку. Здание находилось на открытом пространстве, в 50 метрах от травянистого обрыва. Берег осыпался, обрыв неумолимо приближался к маяку, поэтому объект закрыли, да и не было в нем необходимости. Дорогой не пользовались, она заросла курослепом. Машину пришлось оставить перед опасной канавой, дальше все равно начиналась осыпь. пришлось подниматься. Он вылез из кустарника, двинулся к маяку. Башня издали привлёкшая внимание, вблизи оказалась блёклой и неинтересной. Извёстка осыпалась, в стенах зияли проплешины. Круговая площадка наверху находилась в аварийном состоянии, перил не было. В башне сохранилось остекление, но не везде. Подрагивала расшатанная кровля под напором ветра. В стропилах что-то глухо постукивало. Входная дверь висела на верхней петле, упираясь в землю. Внутриности маяка были на распашку. Местность перед входом открытая, метров в 40 начинался лес, на опушке произрастал густой кустарник. В земле на дальней стороне вросли гранитные валуны, похожие на гигантские яйца. Бухта Сарача и город предстали в необычном ракурсе. К дышав лежал, как на ладони. До ближайших зданий на варикадной было километра полтора. Различались машины, фигурки людей. Завод Вымпел и восточные окрестности бухты таяли в дымке. Уварова гряда оказалась вытянутой с севера на юг, занимала большую площадь, чем казалось ранее. Это был настоящий архипелаг с множеством проливов и даже арочными проходами. Становилось ясно. Обследовать такую махину непросто, даже имея специальное оборудование. Нужны специалисты, а также люди, знакомые с данным феноменом. и только катера, перекрывшие вход в бухту, находились на своих местах. Специалистом в их локации Алексей не был, но понимал, что они контролируют весь проход в бухту Сарыча. Даже опытный капитан подлодки вряд ли проведет свое судно незамеченным, какие бы пучины не таились под килем. Под обрывом бурлило море, волны облизывали остроконечные обломки скал, вросшие в морское дно. Поблескивало блюдце, свободный от камней участок воды. Прибой раскатал, но стоило отойти от обрыва, как наступала тишина, нарушаемая лишь порывами ветра и стуком в кровле. На смотровой площадке обвалились не только перила, но и частичный пол. Любоваться с неё видами было сомнительным удовольствием. В маяке никого не было. На всякий случай Хабаров вынул пистолет, двинулся к входной двери, прижался к стене, осторожно глянул внутрь. Нижний чейс оружия был выполнен в виде усечённого конуса. Глаза привыкли к полумраку. Возникали очертания каких-то шкафов, стеллажей, ржавого генератора, предметов непонятного назначения, пороших грезей и пылью. В центре ротонды находилась металлическая винтовая лестница. Алексей осторожно вошёл. Внутрь проникал воздух, духоты не было, чувствовались свежесть и прохлада. Он припал к перилам, задрал голову. Быстро взобрался по ступеням, вцепившись в перила. Лестницу сварили на совесть, она почти не скрипела. В башенке, как и следовало ожидать, было шаром покати. Деревянные стены рассохлись, стали превращаться в труху. Маечковый излучатель отсутствовал. Всё ценное оборудование увезли много лет назад. Под напором ветра дребежали огрызки стёкол. Выходить на смотровую площадку Алексей не рискнул. В жизни и так хватает опасностей. Вид на кругу стал ещё живописнее. В Уварровой гряде обнаружились новые элементы: скала с одиноким искривлённым деревом, ржавый остов выброшенного на камни баркаса. На этой мансарде было крайне неуютно. Алексей отправился вниз, сжимая рукоятку пистолета. В мозгу поставил галочку: ещё одна достопримечательность осмотрена. Он вышел на улицу, обогнул маяк, озираясь по сторонам. Открытое пространство на западе завершалось лесным массивом. Между Нин и Маяком лишь каменные яйца, вросшие в грунт. И вдруг стало не по себе. Из леса недобро смотрели, возможно, через прицел. Объяснить этот феномен невозможно. Зуд под черепной коробкой, а не менее расползлось по позвоночнику, и возникло огромное желание куда-нибудь провалиться. Или побежать до ближайшего укрытия. Раз выжил на этой войне, значит, следовал инструкциям из подсознания. Алексей вышел за цепенение, времени недостаточно, чтобы изрешить эти его пулями. Лучше не вдаваться в подробности, не анализировать. Он сорвался с места, добежал до ближайшего валуна, присел. Череп распирало, кожа чесалась, словно гигантский комар вонзился в темечко. Он машинально покрутил головой. Если и была опасность, то только со стороны леса. Может, почудилось? Могло и почудиться. В сверхъестественное верилось с трудом, и интуиция штука обманчивая. Но взгляд он точно почувствовал. Смотрели злобно, раздраженно, до мурашек. Алексей осторожно высунулся, ожидая, что пуля чиркнет по камню. Но все было тихо. Он вернулся. Откинулся, упершись затылком в камень, перевел дыхание. «Хорошо, что люди не видят, а то позора не оберешься. Шли бы вы со своими чуйками, товарищ капитан!» он почти успокоился, снова выглянул. Что его смутило? Заметил что-то? Плотный подлесок уже оброс листвой, в этом массиве можно спрятать целый диверсионный взвод. Чувство опасности поутихло, тревога не возвращалась. Но вдруг колыхнулись ветки, закричала птица. Снова тишина. Потом шорох, кажется, ветка сломалась. Шорох мог быть вызван чем угодно, птица взлетела. Но, Сухая ветка оторвалась от дерева. Вроде мелькнуло что-то за деревьями, но могло и показаться. Странно, что не погнули, мелькнула мысль. Тоже замешкались. Или не стоит задачу убить. Какая-то сила выкинула его из-за камня. Алексей пробежал петляя 20 м, провалился за фрагмент сваленного дерева, тут же перекатился, бросился в сторону, скорчился под развесистой елью. Палец подрагивал на спусковом крючке. Никто не стрелял, не пытался скрыться или наоборот напасть. Снова переломилась ветка, но это был естественный звук леса. Он бы засёк человеческую фигуру. Растительностью заполонила опушку, в лесу же подлесок практически отсутствовал. Ели не отличались пышностью, сосны стояли с приличными интервалами. Глаза устали, слезились, но он продолжал всматриваться. Поднялся, перебежал, встал за дерево. Снова никакой реакции. Имелся повод задуматься, а всё ли в порядке с головой. Не пора ли признать, что чувства иногда подводят. Он сделал несколько провоцирующих движений, но ничего не дождался. В лесу не было посторонних, а если и были, то поспешили смыться. Он стал перебегать, садиться на корточки, искать следы. Всё тщетно. Брала злость. Но лучше перестраховаться, чем потом на том свете локти кусать. Пятясь Алексей выбрался из леса, припустил к кустам на дальней стороне поляны, спрыгнул к дороге. Хабаров был в бешенной ярости на самого себя. Машину не угнали. Алексей сел за руль, завёл мотор, начал разворачиваться. Обстановка в городе не менялась. Сотрудники отсутствовали. Майор госбезопасности Корбин снова ругался по телефону. Требовал усилить охрану завода не за счет военизированных инвалидов, а нормальным подразделением войск НКВД по охране тыла. И он плевать хотел, где собеседник это подразделение добудет. В приемной капитан Меркушев любезничал с секретарем Татьяной. При виде капитана оба замолчали, уставились на него с какой-то древнерусской тоской. В отделении ГБ Алексей не задержался. В городе за время его отсутствия не случилось ничего экстраординарного. Я, похоже, на информ бюро, Алексей Владимирович, ворчливо осведомился Корбин. 10 минут назад заходили ваши коллеги из флоцкой контрразведки, тоже интересовались последними новостями городской жизни. Давайте уж сами, хорошо? У меня от своих дел голова кругом. Никто из этих людей не мог отметиться на маяке. Идти пешком потеряли бы ему времени и сил. А постороннюю машину в той глуши он бы заметил. "А чуделось", уговаривал себя Алексей. "После отсыдки ты стал подозрительным и мнительным. Радуйся, что работать пока удаётся". Моё растапенко также не сообщил ничего утешительного. "Работаем, товарищ капитан. Сотрудники роют землю, чтобы найти убийцу наших товарищей. О конкретных результатах пока говорить рано, но скоро они появятся. Ваши коллеги из морской контрразведки тоже недавно приходили, спрашивали, как идут дела". Пересечься с упомянутыми товарищами в этот день не удалось. Сотрудники появились в кабинете в 9 часов вечера, когда на город опустились сумерки. Хорошо провели время, товарищ капитан, спросил Казанцев. Сделали важное открытие. Про случай на маяке он решил умолчать. Не было никакого случая. Вы как-то неуверенно отвечаете, подметил Казанцев. Снова тайны и загадки. А нам об этом лучше не знать. Кто мы такие? Не юрничай. поморщился Алексей. А то заставлю отчитываться в письменном виде. Итак, на заводе в Эмпел пообщались с людьми из местного особого отдела. Противодействия практически не было. Один майор попытался воспротивиться, но звонить полковнику вышковцу даже не пришлось. Хватило упоминания его имени. Открытие завода состоится через неделю. Будут производить торпеды для подводных лодок, а также морские мины и глубинные бомбы. Заявка серьезная. Сроки сжатые, работа кипит. «Те двое, что погибли в общежитии», — лейтенант стыдливо опустил глаза, — считались хорошими специалистами, и теперь им ищут взамену, что лишь усиливает нервозность и неразбериху. Всех сотрудников предприятия досконально проверяют, когда родился, женился, не привлекался ли, не проживал ли на оккупированной территории. При любом подозрении на неблагонадежность увольняют, исключают из партии комсомола и увозят в неизвестном направлении. Местную тюрьму стараются не переполнять. Гибелью товарища Сорокина народ опечален. Даже митинг прошёл на заводе. Выступали за нерушимый союз коммунистов и беспартийных и самоотверженный труд в тылу. Ты так много сказал, а по существу ноль, упрекнул Алексей. Виноват, смутился лейтенант. Главный инженер завода Хомченко, близкий знакомый убитого Сорокина, к человеку приставили охрану, стерегут днём и ночью. Снова жерстят личные дела сотрудников. Сомнительных вызывают на беседы, отслеживают всю их подноготную. 3 дня назад в подвале сборочного цеха произошёл пожар. Не уследили. Возможно, диверсия. Пострадало ценное оборудование. Ответственный мастер Бунько арестовать не успели. Повесился ночью в съёмной квартире на улице Лермонтова. Понял, что всё равно хана. Инцидент не афишировали. Человек просто пропал, словно его и не было. Позавчера арестовали производителя работ Трубникова. Вскрылась недостача машино-трубной аппаратуры. Похоже, реальное воровство. Представляете, сбывал налево криминальным типам из Ульги ценное государственное оборудование. Что за люди? Понятно, что вскроется. Под носом-то у особого отдела, а ведь не могут себе отказать. Тырят всё, что можно. Не там ничего серьёзного, товарищ капитан, покаянно сообщил казанцев. Ни одного происшествия, хоть как-то связанного с гибелью нашей Троицы. Не сочинят же нам небылицы, чтобы вам угодить. Зато по второму вопросу кое-что нарыли, не без гордости поведал Акулинич. Это насчёт гражданки-проценка Елизавет Петровны. В же личной конторе ничего не нашли. Там люди серьёзные и немногословные. Совершили ваеж по окрестностям её сгоревшего дома в Яблоневом переулке. В период оккупации она действительно не работала в школе. Принимала учеников на дому, оплату брала продуктами, кое-что выращивала на собственном огороде и жила, как ни странно, неплохо, не похудела. На вопрос, с кем общалась, одни пожимали плечами, другие делали загадочные лица, а потом также пожимали плечами. Несознательный у нас народ, готовый умолчать о преступлении, лишь бы их не трогали. Некая Марья Антоновна, соседка через два дома, Не побоялась сказать правду. Видела несколько раз, как к Елизавете захаживал некто Дёмин, заместитель начальника городской полиции. Заходит такой, Елизавета втаскивает его за ворот, смотрит, не видел ли кто, и захлопывает дверь. А затем из дома странные звуки исходят, и продолжалось это несколько месяцев, пока господина Дёмина не прикончили партизаны. Произошло это, слава богу, не здесь, не то немцы устроили бы населению в Альпюрге его ночь. А на природе, так сказать, погиб от рук народных мстителей товарищ Летаева во время проведения карательной операции. Елизавета, как узнала, аж заплакала. Мария Антоновна бажится, что видела её в слезах. А вот это интересно, оценил новости Алексей. Не знаю, полезные ли сведения, но точно интересные. Не поклёп. Мария Антоновна не дура, усмехнулся Кулинич. Выдумать такое, а потом загреметь на родимую Колымушку. Её слова, кстати, подтвердили ещё несколько граждан. Такая вот у нас любвеобильная царица. Почему царица? Не понял Алексей. Так Елизавета Петровна же, дочурка великого государя российского Петра I. Может, за хлебушек работала или за то, чтобы другие не трогали. Но амурные дела там были не шуточные. Никто не знал, что русские вернутся. Думали немцы навсегда обосновались. А Дёмин, мужик был видный, обстоятельный. Почему же не сдали её, когда пришло время? не понял Алексей. Не по-русски это такое дело и не сдать. А Елизавета вовремя с Карчинским спелась, объяснил Казанцев. Какой не есть о глава исполнительной власти. Вот и подумают трижды люди, прежде чем доносить на такое. Сдашь, а потом к тебе же и вернётся за дискредитацию советской власти. Так что не было у Елизаветы к Карчинскому большой любви, а был лишь трезвый расчёт. Умная, в общем, баба. А сейчас и убивается, что без каменной стены осталось. Будем брать красотку, товарищ капитан, или подождём, пока она ещё кого охмурит? Про Бритву Акама слышал? нахмурился Хабаров. Не усложняй, иначе говоря. Нагородим огород, потом хлопот не оберёмся. Елизавету Петровну будем в уми держать. Никуда она не денется. От гибели Корчинского и точно выгоды не было, а вот проблем с избытком. Но что-то она может знать, пусть даже и неосознанно. Алексей задумчиво почесал переносицу. Ладно, будем считать, что на троечку вы наработали. Можете отдыхать. Завтра в 8:00 утра милости просим и смотрите там, чтобы ночью не повторилось вчерашнее. Ночь прошла без эксцессов. Врезанные шпингалеты держали оборону. Несколько раз Хабаров просыпался, нащупывал под подушкой пистолет, всматривался в темноту. В комнате было душно, звуки из внешнего мира не поступали. Видимо, враги решили, что шутка, повторённая дважды, уже не шутка. Охрану общежития усилили. Несколько раз за ночь проезжала полицейская машина. Всё это не мешало злоумышленнику бросить в окно гранату, но такого не случилось. Алексей спал урывками и к утру был разбит, испытывал раздражение ко всему, что окружало. В столовой выдали два стакана крепкого эрацц кофе, и это привело в чувство. Сотрудники тоже зевали и тёрли глаза. Боимся, товарищи, когда страшно, с издёвкой спросил Алексей. Ладно, рад видеть вас живыми и в добром здравии. Слушайте указания. Елизавету Петровну пока не трогаем, оставляем на закуску. Хорошо бы за ней последить, но жалко распылять силы, а в способностях милиции вести качественную слежку верится плохо. Пусть пока поживёт. Что мы знаем про убитых, товарищ сотрудник? Фактически ничего, и все остальные имеют о них небогатые сведения. назначенцы сверху, и Карчинский, и Сорокин. Без семьи, без друзей, без тех, кто может осветить факты их биографии. Это странно, хотя возможно ничего особенного. У Перфилова в Гдышеве жила мать, но сам он тоже не местный. Все трое безусловно заслуженные люди, героически вели себя в период оккупации. Но хоть и бей, они для нас тёмный лес. Это наводит на мысли, возможно, ошибочные. Не были ли они связаны друг с другом? Я не имею в виду совместную городскую работу по налаживанию мирной жизни. Поработайте с коллегами, знакомыми, соседями, настойчиво опросите людей. С служебным положением не злоупотребляйте, но и не игнорируйте его. Нужен результат. Как вели себя Корчинский и Сорокин после убийства Перфилова? Как все сделанные скорбью или их что-то испугало? Здесь важна любая мелочь. Как вёл себя Сорокин после того, как след за Перфиловым погиб у Корчинский? Он не мог об этом не знать. Такие люди получают сведения первыми. Испугался ли он, запаниковал, начал предпринимать какие-то действия. «Прошу вас один день побыть психологами, да простится мне за это ругательное слово». «Понимаю, что вы имеете в виду, товарищ капитан», подумав, кивнул Казанцев. «Действительно интересно, как они себя вели? Разрешите выполнять? Вы же понимаете, что выполнение этого задания займет целый день». «Не торгуйся», поморщился Алексей. «Время у вас есть». Работайте без гонки, но к вечеру выдайте результат. Оставшись один, он погрузился в раздумье. В крыле здания, где находился выделенный кабинет, было тихо. Сотрудники госбезопасности работали в поле. "Разрешите, товарищ капитан", заглянула в кабинет Элита Верестович. Она была одета по всей форме, выглядела отлично, и мысли о работе сразу встали как конь перед барьером. "Вы сегодня одна?" Алексей вежливо приподнялся. Да, Никита Сергеевич работает в порту, а после обеда хочет навестить завод Вымпел. Сегодня вы побрились, Алексей Владимирович. Вы тоже хорошо выглядите. Хабаров немного смутился. Новостей и достижений рискну предположить? Нет. Угадали, Алексей Владимирович, женщинанахмылась. Послушайте, мы поговорили с людьми и пришли к выводу, что все убитые тёмные лошадки. Прошу понять правильно. Я не собираюсь их в чём-то обвинять или принижать их достоинство, но о них же практически ничего не известно. Люди новые, информация о них скудная, тем не менее их что-то объединяет. Может быть, это тактика террора и запугивания, уничтожить руководство города в преддверии открытия важного оборонного предприятия. Но мы же в это не верим. Давайте честно, разве убийство повлияет на дату пуска завода? Смуту и разброд могут внести, но не более. Это что-то другое. Как эти люди реагировали на убийство товарищей по несчастью? Когда ещё бы лиживая. Не продолжайте, Маргарита Львовна. Подобная мысль уже пришла в голову. Сотрудники работают в этом направлении. Серьёзно? Рита расстроилась. Но вы с ними не поехали. Имеете свои планы? Предлагаете поработать вместе, объединёнными усилиями родственных ведомств? Почему бы и нет? Рита немного смутилась. Одна голова хорошо, но две не возражаю. Но направление работы выбираю я, а вы подчиняйтесь, пусть даже имеете другое мнение. Договорились? Да, товарищ капитан, я полностью в вашем подчинении. В корих глазах мелькнуло лукавое выражение. Подъезд к школе преграждали нешки с песком, горы мусора. На обочине валялся переломный шлакбаум. Порядок в этой части города ещё не наводили. Приоритет отдавался другим направлениям. В двухэтажном здании образовательного учреждения зияли пустые окунные проемы. Людей почти не было. Школа не работала. Алексей остановил машину у разбитых школьных ворот, вышел из салона, осмотрелся. Интенсивные бои с применением артиллерии здесь и не велись, но перестрелки шли отчаянные, и гранаты широко использовали. Во многих местах обрушилась кладка, с крыши сползало кровельное покрытие. Газорёк на крыльце держался на одном столбе, второй валялся в пыли. Конструкция угрожающе нависла над ступенями. Алексей учтиво подал руку, помог даме выбраться из машины. Как по мановению волшебной палочки из-за угла появился патруль. Сержант стальным голосом известил, что здесь закрытая зона. Табличку бы повесили, проворчал Алексей, доставая удостоверение. Засекречено и вы наше. Вопросы есть или будем продолжать вмешиваться в работу? Вопросов нет, товарищ капитан, позвенел сержант. Просим прощения, служба. В школьном дворе царило запустение. У торца здания стоял остов подбитого грузовика Opel Blitz, зароставший бурьяном. Там же находился подорванный гранатой легковой хорх. И зачем мы здесь, озираясь недоуменно спросила Рита. Это общеобразовательная школа? Да, средняя школа номер 2 города Гдышева. В годы оккупации здесь работала Абверштелле, школа подготовки шпионов и диверсантов под патронажем Абвера. Не знала, удивилась Рита. Но всё равно, повторяя вопрос: "Зачем мы здесь?" Школа закрылась при наступлении советских войск. Курсантов и преподавателей эвакуировали, оборудование вывезли, ценные документы сожгли или забрали с собой? Не знаю, пробормотал Алексей. Не могу избавиться от мысли, что со школой связано нечто важное. Именно с этой целью и создавался СМЕРШ – противодействовать шпионам и диверсантам. Все остальное вторично. Он обязан был все проверить. Рита была настроена скептически, но не возражала. Крыльцо пришлось проскакивать ввиду опасного козырька. Рита ойкнула, когда под ногой хрустнула плита. Алексей схватил ее под локоть, помог преодолеть опасный участок. Внутри все было заброшено. Нацистская атрибутика почти отсутствовала. Внутри все было заброшено. Здесь работали и учились прагматичные люди, настроенные на конкретную цель. Излишняя агитация с пропагандой не приветствовалась. Со стены сопалась штукатурка, облезала краска. В коридоре на отдельных участках были вывернуты половицы, тащили что-то тяжёлое. Здесь тоже шла перестрелка, рвались гранаты. Двери были искорёжены, побиты пулями и осколками. На полу и стенах сохранились брызги крови. Валялись обломки мебели. Трусы самые в классах, парты, столы всё вперемешку. В некоторых классах мебели и оборудования уцелели, но ничего интересного не нашли. Сохранились обрывки плакатов на русском языке: по радио делу, по сапёрному искусству. На полу лежала вывалившаяся из шкафа груда советского обмундирования и засыпала извёстка с потолка. Под окном пылились радиостанции, разбитые прикладами. В соседнем классе обучали тонкостям стрелкового мастерства. Снова масса наглядных инструкций. Как пользоваться советским ППШ и ППС, немецкими МП-40 и МГ-42? Алексей методично обходил классы и кабинеты, поглазел на карту, отражающую европейскую часть СССР о позадумке гитлеровских политиков восточной земли Тысячелетнего Рейха. Из канцелярских столов были выдвинуты ящики, остался только мусор, пища и принадлежности, никому не нужные вещи. В углу валялась потрёпанная Библия на немецком языке. Испуганно вскрикнула Рита. Алексей выскочил из класса, вбежал в соседнюю комнату. В глазах женщины отражался страх. Она зажала рот ладошкой. «Всё в порядке!» — натянута улыбнулся Хабаров. «Кошка сдохла, хвост облез!» Он поднял огрызок половой доски, чтобы сгрести останки видного животного. «Дело не в кошке, вы сюда посмотрите!» Она указала на рухнувшую перегородку, разделявшую два класса. Из груды кирпичей торчало искривлённая рука, вернее то, что от неё осталось после разложения плоти. Неприятные запахи отсутствовали, помещения продувались. Пойдёмте, Маргарита Львовна, Хабаров деликатно взял женщину за плечо и вывел из класса. Похоже, давненько здесь не ступала нога человека. Но во втором этаже было чище, но и там свирепствовала разруха. С потолка отваливались балки, ходить по ним было неприятно. На втором этаже контрразведчики не задержались, спустились вниз. «Пойдемте отсюда, товарищ капитан!» – нетерпеливо потребовала Рита. «Не понимаю, что вас держит?» Он сам не понимал, но что-то здесь интриговало. На первый взгляд, ничего интересного. Подобные школы с легкой руки Абвер оплодились по всем оккупированным территориям. Сколько он их перевидал, брошенных, взорванных, сожженных. В них преподавали грамотные учителя и инструкторы. Знания вбивали на совесть. Тренировочные базы подобных заведений располагались за пределами населённых пунктов. Шкллеров, желающих гадить большевикам, обучали боевому искусству, радиоделу, минированию, прыжкам с парашютом, всевозможным психологическим штучкам. Как располагать к себе людей, как втираться в доверие, как вытягивать необходимые сведения. Выпускников забрасывали в советский тыл. Вопреки устоявшемуся мнению, лишь небольшой процент переходил на сторону Красной армии, и уничтожали их весьма дозированно. Подготовка позволяла добиваться целей. Кто-то вступал в диверсионные группы, кто-то вёл разведку в ближнем тылу, кто-то внедрялся в советские структуры и становился кротом, смотря чему учили. Рита снова ахнула. Женщина отстала, потерялась, забралась в какую-то тёмную кладовку. Пришлось добираться к ней на ощупь. гримя тазами, инвентарём для уборки помещений. Ты где? спросил Алексей, переходя на ты. Он всматривался в темноту, шарил руками, ещё и фонарь как назло оставил в машине. Я здесь, на шпагат села, жалобно донёсся из темноты голос. Дай руку. Рита тоже перешла на ты. Как же тебя угораздило? ужаснулся Хабаров. Ты не понял, тут моток скрученной верёвки, я села на него, он выстрелил из-под меня. В животе начинались подозрительные спазмы. Алексей таскал в полумраке руку, помог женщине выбраться. В коридоре Рита стала возмущаться, отрягиваться. Всё, хватит, пойдём отсюда. Да, это твоя родная среда, но не до полного же безумия. На улице было лучше. Дул прохладный ветерок, под ногами твёрдая земля. Мы как-то незатейливо перешли на ты, подметил Алексей. Правда? Рита нахмурилась. Это плохо. «Плохо», — согласился Хабаров. «Но будем продолжать, раз начали». «Даже не знаю», — женщина потешно сморщила нос. Хабаров задумчиво смотрел на здание. Помявшись, отправился по дорожке в обход школы. Обогнул торец, где доживала свои дни подбитая техника. Вышел в задний двор. Здесь росли тополя, за ними находилась спортивная площадка, небольшая футбольная коробка. Курсанты Абверштели пользовались тем, что осталось от детей, Отрабатывали на площадке новики рукопашного боя, в свободное время гоняли мяч. Алексей обошёл двор, задумался. Это замкнутый круг, вздохнула Рита. Мы никогда отсюда не выйдем. Объясни, что тебя гложет? Странно это, признался Алексей. Город брали внезапно с трёх сторон. У немцев не было времени эвакуироваться. Они считали, что пару дней в запасе имеют. Никто не думал, что фронт прорвут так быстро. Из Кингисеппа ударили в северном направлении, отрезали дорогу на запад. Это крупная Абверштели и, безусловно, значимая. У них гигантские архивы. Где это все? Вывести точно не могли. Сожгли, — предположила Рита. Я обошел всю школу, всю прилегающую территорию. Здесь ничего не жгли, по крайней мере, в крупных количествах. Следы от кострища должны были остаться. И что это значит? Понятия не имею. Думаю, где-то спрятали. У Варова гряда. женщина задумалась. «Технически это возможно, с учетом того, что мы понятия не имеем, что там находится. Собрать архивы, вывести на пирс, там перегрузить на катер, идущий к островам, а дальше...» Она замолчала, взгляд затуманился. Видно, представляла, как из водных пучин выплывает таинственная субмарина, куда перегружаются бесценные архивы. В принципе, дело пары часов. «Ты не сильно увлечена Уваровой грядой?» Алексей с подозрением покосился на женщину. «Смахивает на одержимость. Сначала там были ценности из Петергофа, потом архивы Абвера. Что дальше?» «У меня есть все основания так считать», — отрезала Рита и раздраженно уставилась на собеседника, как на Фому неверующего. «Ты закончил свои дела? Можем ехать».